24. Колыбель, она бесспорно была достаточно велика для того, чтобы получить сознание молодых людей, надлежащий статус имени собственного, стояла посреди площади в пятеро больше той, где они наткнулись на поврежденный памятник, и, хорошенько присмотревшись, Сюзанна поняла, до чего же в действительности стар, сер и непоправимо запущен. Остальной — лад. Колыбель сияла такой чистотой, что глазам делалось больно. Ослепительно белые стены, колонны и ступени, ни плюща, ни грязных каракулей. Не было и вездесущей желтой степной пыли. Когда молодые люди приблизились, Сюзанна поняла, почему. По стенам колыбели нескончаемыми потоками струилась вода. Она вытекала из отверстий, спрятанных в тени окованных медью карнизов. Другие потайные сопла через равные промежутки времени выпускали фонтанчики, которые омывали ступени, превращая их в каскад водопадов. — Ух ты! — присвистнула Эдди. — Рядом с этим Гранд-Централ. Автобусная станция в Литл-Бздюлинге-Небраска. — Да чего ты поэтичен, милый! — сухо сказала Сюзанна. Ступени с четырех сторон, огибавшие колыбель, поднимались к огромному открытому вестибюлю. Здесь не было плотных сплетений растительности, которые заслоняли бы обзор, но Эдди с Юзанной обнаружили, что все равно не могут толком заглянуть внутрь. Тень кровли навеса была чересчур глубока. По периметру крыши колонной по два выстроились тотемы луча, однако углы отводились тварем при виде которых Сюзанна горячо понадеялась, что никогда не встретится с ними иначе, как в случайно приснившемся кошмаре, устрашающим каменным драконом с чешуйчатыми телами, цепкими когтистыми лапами и отвратительными пытливыми глазками. Эдди тронул ее за плечо и показал куда-то на самый верх. Сюзанна задрала голову, И невольно затаило дыхание, широко расставив ноги, над коньком крыши, много выше тотемов луча и драконоподобных химер, словно обличенный властью над ними, стоял шестифутовый золотой воин. Потрепанная ковбойская шляпа. Сдвинутая на затылок открывала лоб, прорезанный морщинами заботы требок. На груди коса лежал шейный платок. Словно только что стянутый с лица, а перед тем долго, верой и правдой, служивший хозяину защитой от пыли. В одном воздетом кулаке воин держал револьвер, в другом — нечто схожее с оливковой ветвью. Над колыбелью стоял, одетый в золото, Роланд Галаадский. «Нет», — подумала Сюзанна, вспоминая, наконец, что нужно дышать — Это не он, но в каком-то смысле все-таки он. Этот человек был стрелком. Искусство между ним, мертвым, вероятно, уже более тысячи лет, и Роландом. Вся правда катета, какую тебе нужно знать ныне и присно. На юге ударил гром. Стремительно несущаяся по небу тучи разорвала молния. Сюзанна пожалела, что у нее больше нет времени рассматривать статую, венчающую колыбель, и зверей вокруг нее. На каждом из них как будто были вырезаны слова, и молодой женщине пришло в голову, что содержание надписей, пожалуй, стоило бы знать. Однако в сложившихся обстоятельствах нельзя было терять ни минуты. Там, где улица Черепахи, вливалась площадь колыбели... По мостовой проведена была широкая красная полоса. Мот и человек, которого Эдди крестил Дживзом Дворецким, остановились на благоразумном расстоянии от Красной Межи. «Досель и дальше ни шагу», — решительно объявила Мот. «Хоть жизни решайте». Все едино она человеку богами взаймы дядина. Что хотите, делайте, а я смерть приму по эту сторону запретной черты. Не стану я раззадоривать Блейна заради чужаков. «И я не стану», — эхом откликнулся Дживз. Он снял свой пыльный котелок и теперь прижимал его к голой груди. Лицо Дживза выражало испуганное благоговейное «почтение». — Отлично, — сказала Сюзанна. — Тогда брысь отсюда. — Оба. — Стоит нам поворотиться к вам спиною, не вы застрелите нас, — дрожащим голосом вымолвил Дживс. — Сгнить мне в остроге, коли не так. Мот покачала головой. Подсохшая кровь у нее на лице казалась нелепой, темно-багровой штриховкой. Про острог не скажу, а только не бывало на белом свете стрелка что стрелял бы в спину. — Почем ты знаешь, что они впрямь стрелки? Это они сами так говорят. Мот ткнула пальцем в большой револьвер с изношенной сандаловой рукояткой, которую держала в руке Сюзанна. Дживс поглядел и мгновением позже протянул Мот руку. Та приняла ее, и представление Сюзанны о них как об опасных убийцах рухнуло. Они походили скорее на Гензеля и Гретель, чем на Бонни и Клайда, усталая, перепуганная, смущенная, затерявшаяся в лесу так давно, что состарились в нем. Ненависть и страх ушли из ее сердца, уступив место жалости и глубокой, щемящей грусти. — Прощайте, — тихо сказала она. — Вы хотели уйти? Идите и не бойтесь. Мы с мужем не причиним вам зла. Мот кивнула. «Верю, что вы не хотите нам зла, и прощаю вам смерть Уинстона. Но послушайте, что я скажу. Не пропустите мимо ушей. Держитесь подальше от колыбели. Какие бы вы ни напридумали себе резоны войти туда, сие резоны недостаточно хороши. Войти в Блайнову колыбель — смерть». «У нас нет выбора», — отозвался Эдди, и в небе, будто в знак согласия, вновь громыхнуло. «А теперь дайте-ка я кое-что растолкую вам. Я не знаю, что под ладом есть, а чего нету, зато знаю вот что. Барабаны, с которыми вы носитесь, как дурень с писаной торбой, — это часть записи, песни, сделанной там, откуда родом я и моя жена». Он посмотрел в их непонимающие лица и разочарованно воздел руки. — Матерь Божья, коровка, не въезжайте, что ли? Вы мочите друг дружку из-за паршивой мелодики, которая даже синглом так и не вышла. Сюзанна положила ему руку на плечо и тихонько пробормотала — Эдди. Эдди точно оглох, его взгляд метался от жива к мод и обратно. К дживзу. «Хотите увидеть чудовищ? Тогда посмотрите внимательно друг на дружку, а когда вернетесь в ту дурдуху, которую вы называете своим домом, хорошенько приглядитесь к своим друзьям и родственничкам». «Не понимаете», — сказала Мот. Глаза ее были темными и серьезными. «Но поймете?» «Да, поймете». «Ну, идите же», — спокойно велела Сюзанна, — «говорить нам с вами толку мало, напрасные сотрясения воздуха. Идите своей дорогой и постарайтесь вспомнить лики своих отцов, потому что, похоже, вы давным-давно потеряли их из виду». Без единого слова Мот и Дживс отправились обратно той же дорогой, что пришли. Однако время от времени не все-таки оглядывались» и по-прежнему держались за руки. ганзель и Гретель, заблудившиеся в чаще темного леса. — Выпустите меня отсюда! — тяжело выговорил Эди, Поставив Ругер на предохранитель, он сунул его обратно за пояс штанов и протер покрасневшие глаза. — Выпустите! Больше я ничего не прошу! — Знаю, знаю, о чем ты, красавчик! — Сюзанна явно была испугана, но в том, как высоко она держала голову, был дерзкий вызов, который я с течением времени научился узнавать и любить. Он положил руки ей на плечи и поцеловал, не позволив ни окружающей обстановке, ни надвигающейся грозе помешать ему проделать это неторопливо и с чувством. Когда он, наконец, отстранился... Сюзанна рассматривала его большими глазами, в которых плясали искорки. «Ого, в чем дело?» «В том, как я тебя люблю», — ответил Эдди. «И больше, наверное, ни в чем. Хватит с тебя». Взгляд Сюзанны смягчился. У нее мелькнула мысль, не поделиться ли с Эдди секретом, который она, возможно, хранила. Но, конечно, момент был неподходящий. Признаться Эдди, что она может быть беременна, сейчас было так же невозможно, как прочесть слова, начертанные на высеченных из камня тотемах порталов. — Да, Эдди, хватит, — сказала она.